Глава вторая. Хотите заказать пиво? Назовите Убик. Сваренное из отборных сортов хмеля и особой воды, выдержанное до неповторимого аромата, пиво Убик лучший национальный продукт. Производится исключительно в Кливленде. В прозрачном саркофаге за налётом ледяной изморози лежалa закрыв глаза Эллан Ранситер. Руки на всегда застыли на полпути к бесстрастному лицу. За три года после их последней встречи Элла, конечно, нисколько не изменилась и никогда не изменится, во всяком случае, внешне. Хотя с каждым пробуждением к активной полу жизни, с каждым каким бы оно ни было коротким возвращением церебральной активности, Элла понемногу приближалась к окончательной смерти. Оставшееся ей время истекало неумолимо. Зная об этом, Рэнситер не оживлял жену слишком часто — Что же касается её собственных пожеланий, высказанных ещё до смерти и при первых встречах в полужизни, их окутало удобное для Ранцеттера дымка забвения. В конце концов, ему лучше знать. Он в 4 раза её старше. Чего она хотела? Продолжать действовать с ним бок о бок как совладелец корпорации. Что ж, это пожелание он исполнял. Сейчас, например. И раз 6 или 7 в прошлом Каждый раз, когда корпорация оказывалась на грани кризиса, Ранситер приезжал советоваться с женой. Чёрт бы побрал эти приспособления, ворчал Глен, пристраивая к уху пластиковый диск наушника. Он нетерпеливо ворочался в подсунутом фольгой зангом или как там его звали, крошечном кресле, следя за постепенным возвращением жены в сознание и всеми силами старался поторопить её. Неожиданно его кольнуло страшное мысль. А что если у них ничего не выйдет? Что если она давно погасла, а они ему не сказали? Может, и сами пока не знают. Надо было притащить сюда этого фольгельзанга, чтобы он всё контролировал. Неужели случилось непоправимое? Его Элла, красивая, белокожая, с глазами когда-то яркими и светло-голубыми. Увы. С ней можно общаться, Но глаз её он не увидит никогда, из губ её не сорвётся ни звука. Она не улыбнётся его приходу и не заплачет, когда он уйдёт. Стоит ли оно всего? Подумал вдруг Ранцитера. Не лучше ли было в старину, когда из настоящей жизни человек отправлялся прямиком в могилу? Нет. Всё-таки в некотором смысле она со мной. Решил он наконец. «Другой вариант — это ничто». В наушниках зазвучали медленные и неразборчивые слова. Поплыли бессвязные мысли, обрывки загадочного сна, в котором она теперь пребывала. «Интересно, что чувствуешь в полу жизни?» — подумал Ранситер. Из того, что рассказывала Элла, он так и не мог представить всей глубины этого состояния. Не мог постичь его сути. Притяжение... сказала как-то она: "Перестаёт на тебя действовать. Ты плывёшь, становишься всё легче и легче, а когда кончается полужизнь, наверное, просто выходишь из солнечной системы и улетаешь к звёздам". Но и она не знала наверняка, только догадывалась и строила предположения. "Привет, Элла", неуклюже проговорил он в микрофон. "О!" немедленно прозвучало в наушниках. Похоже, она испугалась. Лицо, конечно, не дрогнуло. Вообще ничего не изменилось, и он отвернулся. "Здравствуй, Глен", сказала Элла, по-детски растерявшись от его присутствия. "Что?" она запнулась. "Сколько прошло времени?" "Около 2 лет. Расскажи, что происходит?" "Господи", вздохнул Ранситера. "Организация разваливается, всё идёт прахом". «Поэтому я и приехал, ты же хотела принимать участие в решении основных вопросов». «Видит Бог, сейчас нам необходимо выработать новую стратегию и заодно в корне пересмотреть структуру слежения». «Мне снился сон», — сказала Элла. «Всё заливал дымный красный свет. Страшный свет. А я всё равно шла ему навстречу и не могла остановиться». «Ну да». Гранси теркив нос. Барду отъидол. Тибетская книга мёртвых. Там есть про это. Ты вспоминаешь то, что читала. Доктора давали тебе эту книгу, когда Он запнулся. Когда ты умирала. Красный свет в дыму. Это плохо? Да, тебе хочется его избежать. Ранси теркашлинул. Слушай, Алла. У нас неприятности. Ты хочешь про них говорить? Я не стану настаивать, если ты предпочитаешь поболтать о чём-нибудь другом, только всё так странно. Я как будто спала с момента нашей последней встречи. Неужели правда 2 года? Знаешь, Глен, о чём я думаю? Мне кажется, что я и те, кто меня сейчас окружает, мы постепенно сближаемся. «Очень многие мои сны вовсе и не обо мне. Иногда я мужчина, иногда маленький мальчик или толстая старуха с распухшими веками. Я вижу себя в местах, где я никогда не была. Я делаю бессмысленные вещи». «Значит, ты движешься к новому рождению, а красный свет в дыму — это дурное чрево, и ты не хочешь выходить из него. Оно для тебя унизительно». Предвосхищение новой жизни или как оно там называется. Глен чувствовал себя по-дурацки. Обычно он не проявлял интереса к теологическим изыскам. Полужи жизнь однако оказалась реальностью, и в той или иной степени они все стали теологами. Ладно, сказал он, меняя тему. Хочешь, я расскажу тебе, что случилось? Пропал С. Доул Мелипон. Спустя мгновение Элла рассмеялась. "As the doll Milipon? Такого вообще не бывает. Это кто или что?" Рансетер уже лет 10 не слышал, как она смеётся, и сейчас неповторимая теплота её интонации вдруг напомнила ей её всю. Вспевне прошла нервная дрожь, и он пробормотал: "Ты, наверное, забыла". "Нет. То, что называется «Эс-Дол-Милипон», я бы никогда не забыла. Это что, гномик? Это лучший телепат Раймонда Холлеса. С тех пор, как полтора года назад его засёк Джей Джей Эшвуд, мы постоянно держим рядом с ним одного из наших инерциалов. Милипон способен выдать пси-энергии вдвое больше, чем любой из сотрудников Холлеса. Как назло, из всей их команды пропал именно он. Вот я и решил. а не съездить ли, чёрт побери, к Элли и не посоветоваться ли с ней. Ты ведь просила об этом в завещании, помнишь?» «Помню», — механически откликнулась Элла. «Дайте объявление по ТВ. Предупредите людей. Скажите...» Голос её угас. «Ты устала», — мрачно сказал Ранситер. «Нет, я...» Элла замолчала, и он почувствовал, как она удаляется. Все пропавшие телепаты, спросила она наконец. В основном телепаты и прогностиы. Но земля их нет, это я знаю точно. Сейчас у нас оказались неу дел с добрых десятков инерциалов. Им просто некого нейтрализовывать. Меня однако куда больше тревожит падение спроса на антипси и энергетиков, что, впрочем, не удивительно, учитывая пропажу стольких пси. Причём мне создаётся, что все они задействованы в какой-то крупной операции, и только Холли знает, кто нанял всю его шайку, где это происходит и что поставлено на карту. После этих слов Рансьет погрузился в мрачное молчание. Как сможет Элла помочь ему, изолированная от мира, замороженная в своём саркофаге, знающая о происходящем только с его слов? И всё же он всегда полагался на её мудрость, ту особую женскую мудрость, которая не имеет отношения ни к знанию, ни к опыту, а основана на чём-то глубоко внутреннем. При жизни Эллы он не сумел разгадать её тайну. Сейчас, когда она навеки застыла в неподвижности, это стало окончательно невозможно. Другие женщины После смерти Эллы он был близок с несколькими, практически не обладали этим качеством, в лучшем случае лишь намёком на него, призрачным намёком, так и не развившимся ни во что большее. "Расскажи", попросила Элла. "Что из себя представляет этот Мелипон? Чудак? Он работает за деньги или по убеждению? Меня всегда тревожит, когда начинается псевмистика". Разговор о высшей цели и космическом единстве. Как у этого ужасного Сараписа. Ты его помнишь? Сараписа больше нет. Холис разделался с ним, когда узнал, что тот замышляет собственное дело. На Сараписа настучал кто-то из его же прогностов. Мелепон, кстати, куда круче этого Сараписа. Когда он разогреется, уравновесить его поле могут только три инерциала. что нам совершенно не выгодно, потому что плату мы получаем, вернее получали, как за одного. Общество установило свои расценки, и мы обязаны подчиняться. С каждым годом членство в обществе приносило ранцеттиро всё больше и больше хлопот. Бессмысленные и разорительные решения стали для него хроническими раздражителями. Кроме того, бесила напыщенность членов правления. «Насколько мы можем судить, и Липон работает за деньги? По-твоему, это лучше? Ты так думаешь?» Он подождал, но Элла не отвечала. «Элла!» Молчание. Рансфетер нервно сглотнул. «Эй, Элла! Ты слышишь? У тебя всё в порядке?» «Господи!» — промелькнула страшная мысль. «Она кончилась. Навсегда». Спустя несколько мгновений в правом наушнике прозвучало: Меня зовут Джори. Это была чужая мысль, не Эллы, совсем другой рисунок, более живой и грубый, без её приглушённой утончённости. "Освободите линию!" в панике крикнул Ранситер. "Я говорю со своей женой Эллой. Откуда вы взялись?" "Меня зовут Джори", повторил неизвестный. «Со мной никто не разговаривает. Я решил немного пообщаться с вами, мистер. Если вы не возражаете. Как вас зовут?» С давленным голосом Ранситер произнёс. «Я хочу говорить со своей женой, миссис Эллы Ранситер. Я заплатил за то, чтобы говорить с ней. И с вами я беседовать не собираюсь». «Я знаю, миссис Ранситер». Теперь мысли просто звенели в наушниках. Мы часто болтаем, но это совсем не то, как если со мной говорит кто-нибудь вроде вас из мира живых. Миссис Ранситер здесь с нами, так что она не в счёт. Ей известно не больше, чем остальным. Какой сейчас год, мистер? Уже отправили корабль на Проксиму? Мне это очень интересно. Может быть, вы расскажете, а потом, если хотите, я передам всё миссис Ранситер. Хотите? Ранцитер выдернул из уха микродинамик, потом сорвал и швырнул на стол прочие приспособления. Выскочив из затхлого пыльного кабинета, он кинулся на поиски владельца мароториума. Ранцитер метался среди рядов аккуратно пронумерованных саркофагов, сотрудники испуганно шарахались в стороны, пока не раздался голос фон Фольгельзанга. Что-то случилось с мистером Ранцитером. Вам нужна моя помощь? А на линию влезло какое-то существо. Задыхайся, проговорил Рансвитер. Вмя остаеллы. Чёрт бы вас всех тут побрал вместе с вашими махинациями. Такого не должно быть. Слышите? Директор мораториума уже нёсся по направлению к кабинету 2А. Если бы я так относился к своим обязанностям. Не унимался Рансвитер, следуя за ним. Он назвал своё имя. Да, Джори. Фогельзанг озабоченно нахмурился. Это Джори Миллер. Их саркофаги стоят рядом. Но я же вижу, что это Элла. После продолжительного соседства, пустился в объяснение Фогельзанг. Иногда происходит двусторонняя диффузия. Слияние ментальных полей полуживых. У Джорри Миллера очень высокая цифальная активность. Чувак, к сожалению, нельзя сказать о вашей жене. Вот и получается, что протофазоны проходят только в одном направлении. Вы можете это исправить. Грубо перебил его Раншитер. Он по-прежнему задыхался, дрожал и вообще чувствовал себя окончательно измотанным. Медленно очистите её сознание. Верните мою жену, слышите? «Это ваша обязанность!» «Если мы не сумеем изменить сложившуюся ситуацию...» Напыщенно произнёс Фогель Занг. «Ваши деньги будут возвращены!» «Плевать, я хотел на деньги!» Они уже дошли до кабинета 2А. Ранситер неловко уселся в кресло. Сердце его колотилось так сильно, что он с трудом мог говорить. «Если вы не уберёте с линии этого Джори...» Полу выдохнул, полу прорычал он наконец. «Я подам в суд и прикрою вашу богадельню». Устроившись перед саркофагом, Фогельзанг надел наушники и бодро сказал в микрофон. «А ну-ка, Джори, освободи нам линию!» «Вот так, отлично!» Повернувшись к Ранситеру, он пояснил. «Джори умер в 15 лет, поэтому у него так много энергии». Он уже несколько раз появлялся там, где не следует, в микрофон Герберт сказал. Джорри, это некрасиво с твоей стороны. Мистер Ранситер приехал очень издалека. Ему надо поговорить со своей женой. Не заглушай её, и добавил после паузы раздражённо. Я знаю, что у неё очень слабый сигнал. Фольгельзенк сосредоточенно выслушал ответ и поднялся. Что он сказал? Не выдержал Ранситер. «Он даст мне поговорить с Эллой. От него ничего не зависит», — пробормотал фон Фогельзанг. «Представьте себе два радиопередатчика, работающие на одном усилителе. Один рядом, но мощность у него всего 500 ватт. Другой далеко, но мощность 5000 ватт. А передают они на одной или почти на одной частоте, когда наступает ночь». «Ночь». Перебил его ранший тира. Кажется, уже наступила во всяком случае для Эллы, а может и для него тоже, если не удастся разыскать пропавших щупачей, паракинетиков, прогностов и аниматоров Холисса. С этим Джори он потерял не только Эллу, он лишился её поддержки и советов. В морозильнике затрехтел фольгальзанг. Мы поместим их подальше друг от друга. Собственно говоря, если вы согласны несколько увеличить месячную плату, мы можем устроить её по высшему классу. В изолированной кабине, с дополнительным изоляционным покрытием, например, из Тефлона-26, чтобы не допустить гетеропсихического воздействия со стороны Джори или кого бы то ни было. Разве ещё не поздно? Ранситер быстро вышел из состояния депрессии, в которое его повергло случившееся. Ваша супруга может вернуться, как только мы вытащим с ним Джори или ещё кого-нибудь. В таком ослабленном состоянии она очень подвержена воздействию. Правда, фон Фогельзанг, задумчиво пожевал губу и забарабанил пальцами по столу. Ей может не понравиться изоляция мистер Ранситер. «Мы ведь специально храним все саркофаги в одном месте. Погружение в сознание друг друга, единственное доступное полу живым». «Изолируйте её немедленно», — рявкнул Ранситер. «Пусть лучше поскучает, чем вообще угаснет». «Она не угасла», — поправил его Фольгельзанг. «Просто не может с вами контактировать. В этом всё отличие». Метафизические тонкости не означают для меня ровным счётом ничего, отрезал Рансвицер. Я обеспечу ей полную изоляцию, сказал Фольгельзанг. Но боюсь, что вы правы. Может быть, слишком поздно. Джорри проник в неё необратимо, во всяком случае, надолго. Мне очень жаль. Мне тоже, хрипло произнёс Рансвицер.